Здравствуйте, дядя Лёша. Пред Филемон. Угу. Привет, любознайка. Здравствуй, любознайка. Знаете, у меня к вам такой интересный вопрос. Опять что-нибудь про мифы хочешь узнать, да? Ой, Филемон, откуда ты знаешь? Ну, я умный филин Филемон, просто догадался. Ответьте мне, пожалуйста, кто такой Цербер? Угу. Ну, я думаю, что это какой-то охранник. Почему? Ну, не знаю. Где-то слышал. Совершенно верно, Филимон. Э, Цербер действительно э, охранник. И э, я думаю, что э, слышал ты употребление слова, вот этого имени, наименования, названия Цербер именно в связи с каким-нибудь, ну, очень неприступным, суровым, непреклонным, строгим и даже довольно злющим охранником. В любом случае, ты совершенно прав. Цербер – это охранник, причем охранник, мимо которого не пройти и не проехать. Абсолютный охранник, свирепый и ужасный. В греческой мифологии цербер или керберос – это адский пес с тремя страшными собачьими головами. Так вот, давайте, на минуточку, заглянем в мир античной Греции. Там были породы собак, с которыми ходили на львов. Причем на льва ходили с двумя собаками. Этого было достаточно. Моловские псы. Собаки, выведенные в Малой Азии, в Миксолидии. Собаки, выведенные в Родобских горах. Собаки, выведенные когда-то на островах Средиземного моря и в греческом архипелаге, и дальше, ближе к Испании, на Болеарских островах. Эти псы были таких размеров и такой свирепости, что очень слабое представление о них может дать только Ротвейлер. Вот он оттуда родом, Ротвейлер. И мастифы, и мастино — это мелкие, симпатичные, добродушные при всей своей мощи и свирепости. А если их натренировать... По злобному то они будут очень свирепыми. Но это все бледные, так сказать, отблески той собачьей, великой, ужасной способности вести войну, каковая была присуща античным псам. Ведь их использовали на войне и выводили их для войны и охоты на самых опасных животных. Так вот, Цербер или Герберос – это такой Адский пёс с тремя головами. Ну, представьте себе, три головы Ротвейлера, но только каждая величиной с голову быка, а ещё лучше слона или сорок Вот такой. Кроме того, вот у него действительно был хвост, на конце которого была змея. То есть змеиная голова с пастью ядовитой. По другим версиям у него был скорпионий хвост. А есть версии, есть изображение Цербера, у которого хвост на конце разветвляется, и представляет собой целую многохвостную плетку, и скорпион не ржал. Ну, жуткое существо, кошмарное. При этом из пасти, из всех трех пасти у него брыжет адская слюна. Что он сторожит, этот пес? Вход в царство теней, в подземное царство Аида, или его еще называли Хадес. Вот, Аидосы. Ну, можно по-разному произносить, я думаю, беды не будет. Будете учить греческий, древнегреческий и латыни, ну, вот тогда придется вам произносить очень строго. А сейчас можете вполне определить Цербера как адский пес, страж царства Аида. По-русски вполне можно назвать этого владыку подземного царства, подземного главного бога Аидом. Жена у него Персефона, теща Деметра, но это опять-таки уже другая история. Вот этот самый Кербер может быть укращен только величайшим героем на свете. И таковым героем в древнегреческих мифах, естественно, был герой, человек, но равный богам. Удивительный миф, конечно же. Геракл или Геркулес, соответственно, у римлян. Он по приказу своего начальника, Фиванского царя Эврисфея э, должен был вывести на божий свет, на белый свет, вот этого самого Цербера, что он и сделал. Цербер, когда солнце увидел, ужасно испугался, заскулил и прижался бедняга от страха к Гераклу. А тот ему сказал, ничего, ничего, ничего, песик, ничего, я тебя сейчас покажу, вот этому самому начальнику Эврисфею, да, и... Можешь быть уверен, он тебя больше видеть не захочет. Мы тебя обратно домой, в вечный мрак и огненные отблески вот там внизу, в царстве теней отправим. И все равно, пока вели Цербера, то есть Цербера по земле, ему было от свежего воздуха так муторно и плохо что он все время испускал из пасти свою ядовитую пену, отплевывался, чихал, кашлял, вздыхал, рычал. Ну, ну, плохо, чуть не сказал человеку. Очень я ему сочувствую. и Из всей этой пены и его плевков и прочих разных ядовитых выделений выросли сорняки и колючие и ядовитые растения. Все, по крайней мере, в Древней Греции были родом из... Пены с пастей, с трех пастей цербера. Ну, а разумеется, Эврисфей, увидев этого самого цербера, сразу спрятался в глиняную бочку из-под оливкового масла, потом приподнял крышку и закричал «Быстро-быстро, уведи его обратно!» Геракл усмехнулся, отвел цербера обратно и посадил снова на цепь у входа в, не будем называть это адом, царство теней, царство душ подземное потустороннее царство посмертного, так сказать, существования в виде теней. В греческих мифах... Нет-нет, это не ад. Это не христианский ад никак. Гораздо более симпатичное место. Хотя, разумеется, ну, выйти оттуда и попасть обратно на землю тоже, конечно же, никаких возможностей нету Цербер не пускает. Ведь он же сторожит не только вход в ад, От тех, кто пытается в него проникнуть без права на это, ни за что не пустит никого живого. Нечего. Ну, какая противная штука. Еще живой я туда же, к нам в царство теней захотел. Но, разумеется, он не выпускает и тени из ада на землю. То есть, работа у него, в общем-то, нелегкая.